Девочка с разгуляя. Не странно ли, хотя, возможно, в этом есть своя закономерность, среди звезд нашего экрана очень мало столичных жителей. А вот Алла Ларионова родилась в Москве и жила с родителями в самом ее центре на Спартаковской улице, как раз напротив Елоховского собора. Происходила из вполне обеспеченной семьи. Папа работал в пищеторге, мама в детском саду и не знала особых проблем – живя в атмосфере достатка, любви и заботы, пока не началась война и не пришлось им с мамой и братом ехать в эвакуацию. Мама стала работать санитаркой в госпитале. Алочка помогала, чем могла, и частенько выступала перед ранеными. Они ее хвалили, угощали хлебом и сахаром из скудного пайка и дружно предрекали карьеру артистки. Девочка сроднилась с этой мыслью и в своей дальнейшей судьбе была уверена. Словно подтверждая это, кино само пришло к ней, разглядев в белокурой кудрявые девчушки, гуляющие по бульвару, свою будущую звезду. Ее пригласили на Мосфильм, она росла и взрослела, менялись ее героини. Да, это были всего лишь эпизоды, как, к примеру, у Юлия Райзмана в фильме «Поезд идет на восток». Но, тем не менее, это были шаги к заветной мечте. Сниматься ей приходилось в основном по ночам, а днем отсыпаться, какая уж тут школа. Все время и все ее мысли занимало кино. В 1948 году Алла с грехом пополам окончила школу и решила попробовать поступить в ГИТИС. Курс набирал Андрей Гончаров. Он иронично-вопросительно поглядывал «ну-ну». От волнения она сбилась, начала стихотворение сначала, но с ужасом поняла, что забыла текст. С приговором «в ваши годы надо память получше иметь, иначе как будете запоминать роль» Гончаров отправил ее вон. Алла расстроилась, но решила не сдаваться, подала документы во ВГИК и предстала предгрозные очи приемной комиссии. Таланты в свою мастерскую в тот год искали Сергей Герасимов и Тамара Макарова. Алла смотрела на звезду кино влюбленными глазами. Какое счастье было бы учиться у нее. Она старалась изо всех сил, но не поступила, потому что категорически не понравилось Сергею Аполинарьевичу. Она рыдала так... хороня разбитые мечты, что могла растопить даже каменное сердце. Тамара Федоровна дрогнула, стала терпеливо и настойчиво уговаривать мужа ее взять. «Ты посмотри, какая хорошенькая, какие глазки, в ней что-то есть». Тот нехотя уступил просьбам супруги, но к студентке относился более чем прохладно и никогда в своих фильмах не снимал. Правда, когда Ту пригласил в свою картину садку режиссер Александр Птушко, отпустил ее на сторону, тоже довольно неохотно. В тот раз опять своей протеже помогла Макарова.